Глава двенадцатая. На следующее утро нехотя спустилась вниз на завтрак. Мне не очень хотелось идти туда и сидеть за общим столом с Тамарой и ее сыном. Да и вообще, я там себя чувствовала, конечно, не в своей тарелке. Мало того, что все люди здесь были мне чужими, да и не очень-то мне рады, так еще и куча приборов на огромном столе меня пугали. Я половиной пользоваться-то не умела, от этого еще глупее себя ощущала. Но я не хотела обижать хозяев дома, которые все же приютили меня, и не перечила. Сказано трапезничать с ними. Значит, сделаю это. Не убудет от меня. Привыкну со временем. Нам целый год жить в этом доме. Придется притереться и идти на компромисс. Если мы хотим существовать мирно и без эксцессов. Все в наших же руках. Доброе утро, Ангелина. Вежливо поздоровалась со мной Тамара, которая самостоятельно накрывала на стол. «Тебе побольше кусочек или поменьше?» В доме была прислуга, хоть и немногочисленная, кухарка Ольга и приходящая раз в несколько дней Татьяна, которая убиралась в доме. Однако на кровати убирать посуду за мужем и сыном, а теперь еще и за мной, хотя я старалась все свое отнести в кухню сама. Тамара любила сама. Вот и в этот раз она накладывала с подноса омлет, разрезанный на кусочки Ольгой. Тамара готовила и сама, умела это делать и иногда практиковала. Наверное, ей было просто скучно порой, ведь на службу она не ходила, она посвятила себя семье. Но сын давно вырос, муж постоянно на работе, и она от скуки идет на кухню. «Поменьше, спасибо», — ответила я, понимая, что я, в общем-то, никакой сейчас не смогу съесть. Аппетита нет, да и кусок в горло мне не лезет последние дни. Я нервничаю, никак не могу адаптироваться в новом доме это все сказывается конечно кушай тебе надо восстанавливаться ты такое пережила сказала мама матвея и заботливо положила мне на тарелку средний кусочек омлета она имела в виду смерть моей мамы конечно я отметила про себя что тамара вовсе и неплохая вроде бы женщина да она не очень довольна появлением чужого ребенка в их семье и не до конца понимает отношения мужа и моей матери, но естественно догадывается. Что могло за всем этим скрываться? Тамара была уверена, что я не нагуленный ее мужем ребенок. Для того, чтобы убедить ее в этом, мы сделали экспресс-тест ДНК по просьбе Романа Петровича. Мне было несложно, и я согласилась его сделать. К тому же объективно я понимала, что и меня саму это защитит от лишних подозрений и возможных нападок со стороны жены моего опекуна. А ну, как она решила бы, что я незаконный ребенок ее мужа от другой женщины. Проблем в моей и без того не самой гладкой судьбе стало бы куда больше. Так что Роман Петрович принял верное решение первым делом, как добился моего переезда сюда и опеки надо мной, сдать тест ДНК, который и выявил, что кровными родственниками с Романом мы не являемся. А значит, я никак не могла бы быть его дочерью. Думаю, что повлияло на то, Что Романа хотя бы внешне не выказывает негативного отношения ко мне и ничего не говорит мне по поводу проживания в доме. Решений супруга, как я поняла, она не обсуждает и не осуждает. Матвей к нам не соизволит спуститься на завтрак? – спросил Роман Петрович, отпивая кофе из чашки. Он никогда так рано не спускается, если не надо ехать на учебу, – ответила Тамара и тоже села за стол, выложив на тарелку омлет и для себя. А, дрыхнет еще. «Шалопай!» «Пусть спит, Ром!» Мягко улыбнулась Тамара. «Скоро уж 1 сентября. Намотается еще. Кстати, Лина...» Я подняла голову и встретилась взглядом с Тамарой. «Твою форму сегодня привезли. Надо бы померить. Если что-то не подошло, еще есть время подогнать под твой размер. Она уже в твоей спальне в шкафу. После завтрака примерь ее и покажись мне. Хорошо?» «Хорошо». Кивнула я, снова с грустью подумав о том, как же мне не хотелось ездить в школу с Матвеем. Но вслух, конечно, ничего снова не сказала. В этом доме надо привыкать молчать. Спокойнее проживешь.